Глава двадцать третья Неумолимо приближается ночь. Круглая восковая рожа луны уже ухмыляется с быстротемнеющего неба. Колокола звонят, не смолкая. Нет, это обман чувств. Но идти он может. В ногах судорог нет. Хуже всего — лицо. Сначала возникает это издевательское... Со скаленными зубами ухмылка, за ней следуют шея и плечи, будто их стягивают ремнем в тугой узел. Затем выгибается спина, так что позвонки хрустят, мышцы бедер делаются каменными. Предсказать невозможно никакой регулярности. Он послушал колокола на башне святого Никласа и досчитал до тысячи, прежде чем малый колокол пробил первую четверть, И начался очередной приступ. Конечно, исход драки может быть решен одним ударом, особенно если удастся нанести его левой, деревянной рукой. Но удача, так же, как и измучившие его судороги, непредсказуема. Удастся, не удастся, дело его величества случая. Петер Петерсон наверняка готовился. Днем он насчитал целых полчаса без судорога. В другой раз они начинают распинать его каждые пять минут. Кордель не стал ждать, пока окончательно стемнеет. Вышел заранее. Решил, что прогулка по ночному городу пойдет ему на пользу. После дождя воздух свеж и чист. Солнце давно зашло за горизонт и утащило за собой дневной жар, как пуховое одеяло. Около холма Ансгора остановился... и переждал очередной мучительный приступ судорог. Успел досчитать до восьмисот. И даже одобрил. Лучше сейчас, чем потом. Впрочем, на то и надежда. После нескольких припадков судорог болезнь уступит и даст ему хоть час передышки. На этот раз досчитал всего до двухсот. 200. 200 Скверно. Он пришел первым. Место и время выбрано, лучше не придумаешь. Пустынный ровный берег, ни ям, ни колдобин. И никого. Ветра почти нет. Вода в заливе почему-то неспокойна. Волны бьются о берег, будто хотят во что бы то ни стало стряхнуть отражение опротивившего звездного неба. Круглая луна бродит среди туч. Уже не бледная, как час назад, налилась таинственным светом. для которого и слова ты не подберешь. Скажи только «Лунный свет» и сразу понятно, о чем речь. Ярко светит, даже тени отбрасывает. Внезапно заметил людей. Идут в том же направлении. Неужели Петерсон нарушил условия и пригласил публику? Или просто-напросто проговорился? Затянул ремни на культе, туго, но не слишком. ровно настолько, чтобы не ограничить подвижность. Обернулся на звук за спиной. Конечно, вот он, его противник, с плетью под мышкой. Кордель был совершенно уверен, что выиграет этот бой. В любой день, но не в этот. Опять свело мышцы лица. Опять этот идиотский сардонический оскал. Петерсон остановился, как вкопанный. «Черт тебя подрал, Кордель! Ты в самом деле так рад меня видеть!»